Руставели, Шота, Витязь в тигровой шкуре. Время создания – 12 век нашей эры. Как Гомер есть Эллада, Данте – Италия, Шекспир – Англия, Кальдерон и Сервантес – Испания, Руставели есть Грузия. Народ, если он великий. создаст песню и выносит в лоне своем мирового поэта. Таким венценосцем в веках, еще доселе неузнанным русскими, был избранник Грузии Шатару Ставели, давший в XII веке своей родине знамя «Изов Пепхисткоасани», носящий барсову шкуру. Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю. Эти слова принадлежат переводчику Витязя в тигровой шкуре на русский язык поэту Константину Бальмонту. Первый, полный, высокопоэтичный перевод Бальмонта, который еще в 1916 году начал публиковаться в периодической печати, сыграл исключительно важную роль в деле ознакомления мировой общественности с поэмой Руставели. Английская писательница Марджори Скотт Уордроп посетила Грузию в 90-х годах прошлого столетия. Выдающийся грузинский поэт и общественный деятель Илья Чавчавадзе познакомил ее с поэмой Руставели. Восхищенная этим творением, Она усердно взялась за изучение грузинского языка, и в 1912 году английская общественность узнала Шатару Ставели по этому прозаическому переводу. Так зазвучало почти одновременно на двух языках мира эта древнейшая грузинская поэма, появление которой для мировой литературы было похоже на грандиозное археологическое открытие. Восемь веков... отделяют наше поколение от автора этой бессмертной поэмы. Но ее жизнеутверждающий пафос, светлый гуманизм и героический дух, воплощенные в ней идеи патриотизма и интернационализма, возвышенные человеческие чувства и моральные идеалы, роднят и сегодня этот величественный литературный памятник далекого прошлого с духовным миром всех свободолюбивых народов, Руставели напоминает нам, современникам, что величайшей ценностью мира является человек, и только человек, что он должен быть прекрасен и гармонически совершенен. Человек призван, а значит и обязан, выработать в себе такую волю, чтобы и мысли, и действия свои направлять только к добру, только к высоким делам. Но Руставели предупреждает нас и о том, что для подлинного величия человека, для возвышения его до высоты его достойной, мало созерцательного и пассивного гуманизма, хотя бы самого прекраснодушного и благого по намерениям. Зло может быть повержено лишь активной силой торжествующего добра, и добро воцариться на земле лишь в его непримиримом и победоносном столкновении со злом. Вот почему митезю в тигровой шкуре было суждено стать бесценным сокровищем народа. Вот почему поэма эта вечно пробуждала и поддерживала веру человека в свои силы, в торжество добра. Ираклий Абашидзе, поэт-академик